Глава тридцать третья. Ворочаюсь в постели, не в силах уснуть. Сначала со страхом ждала прихода мужа. Тело скручивало от внутреннего сопротивления. Боже, только не сегодня. Я прямо под ним разревусь, не вынесу. Я слишком подавлена для этого, слишком разбита. Но мне повезло. Ближе к полуночи Вадим тихо приоткрыл дверь, Нашел меня глазами и коротко пожелал спокойной ночи. Так искренне я ему давно не улыбалась, как в тот момент в ответ. Чуть не ляпнула «Спасибо», но вовремя прикусила язык. «Спасибо за что? Что не трогаешь меня?» Он бы не понял. Или понял, что еще хуже. И вроде бы теперь можно было спокойно засыпать, но я стала лишь отчаянней прислушиваться каждому шороху за дверью, сжав влажными ладонями телефон. А вдруг придет? Сердце тревожно слабо билось в груди, по телу расползался нервный озноб. Но вдруг, в какой-то момент, мне почудилось, что я слышу шаги, тихие и уверенные. Затаило дыхание и замерла. поклясца была готова, что они затихли у самой моей двери. Глаза начало резать от того, как напряженно я гипнотизировала дверную ручку. «Войди, войди, войди!» Я аккуратно поднялась с кровати, в ушах зашумело от участившегося сердцебиения. Секунда, две, три... Какой-то шорох и ощущение что кто-то рядом стало неумолимо исчезать. Если и стоял за дверью, то сейчас уходил. Я рухнула обратно, закрывая горящее лицо ладонями. Да и не было там никого. Игра воспаленного воображения, не больше. Не нужна я ему, дура. Внутренности скрутила раз, другой в сухой судороге, а потом меня, наконец, прожвало. И я заплакала, горько, беззвучно, некрасиво, сотрясаясь всем телом и делая простынь мокрой насквозь. Но давящий ком в груди отпускал, сознание заволакивало спасительное, безразличное ко всему легкость, и я сама не заметила, как все-таки уснула. Утром из зеркала на меня смотрит заспанная девушка, с распухшим от ночной истерики лицом. Но глаза уже слабо горят, не то что вчера. Совсем безжизненные, как у трупа. Я бодряюще улыбаюсь отражению и иду принимать контрастный душ. Сегодня мне легче. Самую капельку. Завтра этих капелек будет две, послезавтра три, а через год все это покажется смешным. Я так думаю. Я заставлю себя так думать, потому что иначе я сойду с ума. Приведя себя в порядок, бужу Тимку, и мы вместе спускаемся к завтраку. Вчера я слабовольно позволила себе прострадать целый день, так что сегодня у меня уже накопились дела в саду, и я планирую провести там много времени, решая текущие вопросы. А после сада отвезти Тимура к моему двоюродному брату Тагиру, и оставить там с ночевкой. У Тагира пятеро детей, и Тимур обожает бывать у них в гостях. Для него это настоящий праздник, который я ему устраиваю раз-два в неделю. Жена Тагира, Аиша, всегда с радостью принимает еще одного подопечного. Говорит, что после трех точное число детей в доме перестает иметь значение. Тем более мой Тимур Послушный, адекватный ребенок, редко создающий проблемы взрослым и отлично ладящий с другими детьми. Зайдя с сыном на кухню, я невольно спотыкаюсь, наткнувшись взглядом на обоих поле и Они одновременно поворачивают головы в мою сторону и практически одинаково коротко кивают в знак приветствия. Только взгляд Вадима ровный и спокойный, а у Антона... Горячечный и нервный, меня бросает в жар. Ситуация хуже и придумать сложно. Пробормотав невнятное доброе утро, спешу к холодильнику, чтобы скрыть охватившее меня замешательство. Но перед этим успеваю жадно ощупать Антона взглядом. У него уставший, пасмурный вид, будто он тоже плохо спал. И иррациональное желание Подойти и обнять его русоволосую голову, прижав к себе, охватывает меня. Нервно повожу плечами, сбрасывая морок. Бред. Тимур радостно визжит. «Привет, пап!» и бросается к Вадиму обниматься. Я слышу голосок сына, словно через вату, плохо разбираю слова. «Надо срочно успокоиться. Раз...» «Два, три, четыре...» Мысленно сосредотачиваюсь на счете, доставая молоко. «Лей, ты меня слышишь?» Слегка раздраженный голос мужа прорывается в мои лихорадочные мысли. а Поворачиваюсь к ним и смотрю строго только на Вадима. Он хмурится, поглаживая Тимку по голове, и, похоже, повторяет то, что мне уже говорил, но я все проворонила ты же тимура сегодня к тагиру отвести собиралась интересуется муж да после сада подтверждаю я наливая сыну сок хорошо тогда с этими двумя в кино сходишь и сама развлечешьешься и мать твоя от меня отстанет а то вчера после ужина даже в кабинет ко мне пришла истерику закатила так что я и уже пообещал Вадим хитро ухмыляется и переводит взгляд на ошарашенного Антона. «Нет тебе веры, Тох. Смирись. Я чуть не роняю сок. У Антона медленно отвисает челюсть. Плохая идея, пап!» — хрипит он. «Почему?» — удивляется Вадим. «Мы не отвечаем. Нам нечего сказать». Антон кидает на меня быстрый взгляд из-под лобья и молча продолжает завтракать. Может, я поведу? Кривится Мадинка, когда Антон кивает ей на дверь переднего пассажирского сиденья, а сам распахивает передо мной заднюю, упорно не поворачиваясь в мою сторону. Сыш, Фаридовна, хмыкает по ребя в руке ключи. Чем больше они лениво переругиваются с Мадинкой, тем сильнее заметно, что со мной он не разговаривает. Вообще. Наверное, так и должно выглядеть поведение двух интересных друг другу людей, когда им навязали третьего лишнего. Я не знаю. Знаю только, что поясница до сих пор огнем горит от мимолетного прикосновения. Антон легонько подтолкнул меня, когда я садилась. Обернулась и перехватила его быстрый взгляд. Серьезный и глубокий, так не вяжущийся с той чушью, что они несли с Мадинкой. — Ты водишь, как долбаный псих! — продолжает конючить сестра, пока я забиваюсь в самый угол пассажирского сиденья позади водительского кресла. — Ха, пешком тогда иди, нормальная! — парирует Антон и включает кнопку зажигания. — Я невольно улыбаюсь. Их забавно слушать. Рассеянно перевожу взгляд на зеркало дальнего вида и тут же вспыхиваю, обжегшись, так как опять встречаю с Антоном глазами. Он уже не прячется, смотрит в упор через отражение. Кожу начинает покалывать, приоткрывшиеся губы гореть, кажется, проходит вечность, хотя вряд ли больше пары секунд, прежде чем я моргаю, разрывая звенящую напряжением нить и хрипло интересуюсь. «И что... Э, мы... правда в кино?» «Правда», — бросает Антон глухо, переводя внимание на дорогу и плавно выруливая на шоссе. «И что Мадина на него накинулась?» «Нормально он водит». «А может, не пойдете?» — пищит сестра с надеждой, взирая на полея. Чуть не руку его перехватывает в попытке подмазаться. «Помешаем?» Скидывает он бровь. «Да блин, помешаете!» Бурчит сестра, скрещивая руки на груди и дуя губы. «Как маленькая, с конвоем!» «Шли бы, погуляли, дали нормально на свидание сходить». «Ты попкорн есть собралась и фильм смотреть, так? И как же мы тебе помешаем, интересно?» «Я в твое ведро, так и быть, лезть не буду». Пусть Касулин пользует. Ехидничает Антон, улыбаясь. Мадина надувается еще больше, а потом примирительно выдает. Ну, хоть отдельно сядьте, с надеждой. Ладно, благосклонно соглашается Антон. За тобой через пару рядов. Устроит? Я тебе припомню, изверг. Тихо вздыхает сестра. Но, похоже, ее устраивает. А я ловлю еще один посерьезневший тяжелый взгляд серых глаз в зеркале дальнего вида. Ладони потеют сзади через пару рядов. Значит, мы их будем видеть, а они нас нет. И мы будем вдвоем, в самом конце. В темноте сердце бьется часто-часто в томительном жарком предвкушении. Не помню, когда в последний раз сходила в кино. Так, мне будь-то снова восемнадцать, хотя вру. Даже в восемнадцать со мной такого не было. Воспитание, родительский контроль и отсутствие влюбленности хоть в кого-нибудь просто не дали мне шанса испытать подобные эмоции в юности. Отворачиваюсь к окну, прижимаясь к нему лбом. Остужает. Я вся горю. Оказывается, у меня тоже свидание.